Глава 4. Через 15 минут бега уходящая вниз ветка шахты закончилась обширной и высокой полостью с наглухо заваленными боковыми ходами. Причем здесь точно не природа потрудилась. Каменные блоки, запечатывающие провалы в стенах, носили следы обработки инструментами, и кто-то немало озаботился, чтобы плотно подогнать их друг к другу. А вот сама пещера была естественного происхождения. Сталактиты и сталагмиты устремлялись навстречу друг другу причудливым прикусом каменных челюстей, образуя извилистый проход, упирающийся в отвесную дальнюю стену. На ней народным орнаментом проступала арка, внутри которой клубилось туманное облако портального перехода того самого сиренево-фиолетового цвета, что так растревожил орденского мага. По сторонам арки стояло двое рогачей потрясающих размеров и мощи, вооруженные огромными обоюдоострыми секирами. Эти твари даже на вид гораздо опаснее были, чем те, от которых Эдик бегал по подземным коридорам, и экипированы поосновательнее. «Стражи портала!» — до ушей Эдуарда донеслись слова волшебника. А портал тем временем продолжал мерцать, постепенно наливаясь фиолетовой тяжестью и готовясь исторгнуть нечто с той стороны, где бы она ни находилась. Пахло чем-то неприятным и едким. Воздух был пронизан ощущением грядущей опасности, неведанной и неминуемой. От этого становилось еще более жутко. Один из гигантов повел головой в сторону людей, недобро нахмурился и выступил вперед. В ответ привычно хлопнули тетивы арбалетов. Стрелки не стали выдумывать ничего нового и придерживались привычной тактики ведения боя. здоровя глухо рыкнув, умело прикрылся своим оружием, одновременно перехватывая его поудобнее. Болты дважды звякнули. Сначала о металл широких лезвий, затем о гранит пола. Второй часовой шагнул к центру ворот, приготовившись их защищать. Деккер рявкнул команду, перемещаясь на левый фланг, и отряд перестроился в две изогнутые линии, полумесяцем обтекая противника, пока арбалетчики возились, заряжая свое оружие. Маг размашистыми движениями плел заклинания, готовился запечатать портал не иначе. Эдик, не придумав себе боевого применения в такой обстановке, присел у ближайшего стола Гмита и рылся в сумке перебирая прихваченные в замке свитки. Может и получится найти чего-нибудь стоящего, хотя бы на интуитивном уровне. Громыхнули смыкаемые щиты. Бойцы сделали слитный шаг вперед, блокируя стража. Тот взревел, широко отмахнулся секирой и тут же ринулся в атаку. Новый зма гигантского топора сбила голове и алебард в сторону, и тяжелая туша врезалась в бронированный строй. Два щитоносца не выдержали удара и свалились, а тварь продолжал развивать успех. До спеха Руй пока успешно справлялся с направленными на него мечами. Рубящие удары соскальзывали с лад, а колющие их не пробивали. Алибарщики и вовсе были большей частью выключены из битвы. Тварь умела выбирать дистанцию. Под частый перестук металла люди пытались выдавить стража портала за линию щитов, а он, в свою очередь, рвался сквозь построение к чародею, чтобы не дать ему нарушить работу портала. Наконец, бестолковая толкотня надоела рогатому монстру, и он решил сменить тактику. Это было проделано неожиданно и потому успешно. Орденские бойцы попросту не ожидали от закованного в тяжелый доспех увольня такой прыти. Громадный Аруи взмыл над бронированными людскими порядками в высоком прыжке, и его секира описала в воздухе кривую восьмерку. Оружие двигалось настолько стремительно, что под его лезвиями загудел воздух. Люди прянули в стороны. Но увернуться успели не все. У плотного строя есть свои недостатки. Упали два алебарчика, один лишившись головы, второй почти разваленный надвое. Обоюдоострый топор преодолел сталь доспехов и вошел в его тело от правого плеча до левой лопатки. Строй рассыпался, и атакующее чудовище больше ничего не сдерживало. Легко выдернув оружие из заседающего тела, рогач победно взревел и ринулся в разрыв строя с явным намерением укоротить мага на голову. Праздновать победу страж все-таки поторопился. Стрелки вновь спустили тетивы, и тяжелые болты вгрызлись в ноги монстра, умеряя его прыть. Орденские ратники успели перегруппироваться. Снова загудел воздух, разгоняемый острой сталью. На этот раз алибард. Чудовище замычало от боли, припадая на раненую ногу. Попыталось достать чародея своей секирой. Ему не дали. Бам! С гулким звоном задний крюк алибарды пробил массивный наплечник, впиваясь глубоко под ключицу. Бам! Сбоку ударила вторая, соскальзывая с доспеха и разрывая мышцы шеи. Бойцы синхронно дернули свое оружие. И рогачь завалился на спину, не сумев удержать в ослабевших руках жуткую секиру. Заработали алебарды остальных бойцов, увлеченно на выдохе рубивших живучего монстра. С этим вроде все, разобрались. А маг, казалось, даже бровью не повел. Так и продолжал творить заклинание полностью сосредоточившись на волшбе. При этом абсолютно не обращая внимания на смертельную угрозу. Он, похоже, даже не подозревал, что его шея только что разминулась лезвием гигантского топора. насчитанные считанные сантиметры. Целеустремленность, достойное уважение. Только что же он так долго возится, зараза? Пока основной отряд разбирался со своим противником, огромный декер атаковал еще более огромное чудовище. Рогатая тварь застыла в створе портала, слегка пригнувшись и часто меняя хваты на топоре. Орденский рыцарь замер на миг, прицениваясь к противнику. Затем пошел на сближение, выставив вперед щит и удерживая полуторный меч на отлете. Секира метнулась ему в голову декер тут же перетек в сторону и, избежав удара, сходу врезал треугольным щитом по у чудовища. От неожиданно сильной зуботычины стражу даже пришлось отступить на пару шагов, при этом рассерженно мыча и мотая головой от потрясения. Бастард в руке рыцаря сверкнул отраженным светом и устремился к шее рогача. Монстр все еще потерянный дернул головой, вводя ее с линии атаки. Острая сталь отсекла витой рог у основания и, с шипением рассекая воздух, пошла на новый заход. Ошеломленная ударом уже однорогая тварь разорвала дистанцию. Но попыталась достать человека, используя преимущество в длине своего оружия. декер закрылся щитом, ныряя под секиру. И тут же контратаковал. Глубокий низкий выпад достал стража портала, подрубив ему ноги под завернутыми назад коленями. Тот заревел от боли и, пытаясь устоять на ногах, оперся на топор. А декер уже крутанулся на пятки, разгоняя меч до состояния размытого круга. Сочно хрустнуло и однорогая голова со стуком поскакала по полу пещеры. Фонтан черной крови ударил вверх мощной струей. Обезглавленная туша мгновение постояла, затем завалилась на бок, громыхнув напоследок доспехами. Эдик уже давно бросил свою бесполезную затею и превратился в досужего наблюдателя. Он стоял с хапкой свитков в руках и завороженно следил за боем, переводя взгляд с воинов на Деккера, с Деккера на мага. В руках волшебника начала формироваться зеленая сфера, потихоньку наливаясь битумной густотой. Заклинание было почти готово к применению. Похоже, управились. Эдуард с облегчением перевел дух. Как оказалось, немного преждевременно. Сияние портала на секунду померкло, и на пол пещеры ступил человек. Ну, как человек? Скорее, создание, статями походившее на человека. Гуманоид, если уж придерживаться точной терминологии. Две руки, две ноги, одна голова. Стройный, широкоплечий, идеально сложённый. Он был на целую голову выше гиганта Деккера и гораздо шире его в плечах. От ощущения нечеловеческой мощи, волнами расходившейся от существа, у Эдика заныли зубы. Никакого даже намёка на доспехи. Мягкие высокие сапоги из чёрной кожи. Того же цвета и материала штаны и куртка до середины бедра. С застёжками цвета венозной крови. На голове капюшон, сидевший как накинутое банное полотенце. Опять же чёрный, широкой красной оторочкой по краю. Над плечами выдавались рукояти двух мечей, висевших крест-накрест за спиной в хитрой сбруи. В правой руке кольцами свернулся боевой бич, сплетённый из толстой кожи с металлическими ставками на конце. Создание сделало два шага вперёд. Остановилось. Расправило плечи. Потянулось, хрустнув в суставах. Словно и не было никого рядом. В густой тени глубокого капюшона неожиданными сапфирами сверкнули пронзительные глаза. Новый гость окинул взглядом пещеру, людей, изрубленные трупы стражей портала и глухо хохотнул. Странно, но ни раздраженным, не недовольным он при этом не выглядел. Хотя бес его знает, как у подобных персонажей недовольство проявляется. «Осквернитель!» — охнул маг и незамедлительно метнул свое заклинание в портал. «Сенхер, ну дэй, синеглазый!» — процедил сквозь зубы Деккер и грязно выругался. Эдик смотрел во все глаза за разворачивающимся действом, продолжая сжимать в руках по охапке свитков и понимая, что, возможно, пришел полный звездец. И судя по реакции соратников, то, что сейчас вылезло из портала, является его звездеца этого непосредственным олицетворением. И что самое печальное, похоже, ему придется во всем этом принимать активное участие. Новообретенная память на этот раз не выдала никаких подсказок. Это говорило о том, что незваный гость имеет отношение к напасти, о которой рассказывал Деккер. Захват Аркенсейла, управление тварями из пробоев и все такое. То, что новый товарищ Эдика и орденский чародей его опознали, только подтверждает подобное предположение. Да они еще и по имени его назвали. Ох, не к добру это все. Что-то сейчас будет. Зеленый шар вылетел из рук волшебника и разошелся в воздухе, расплавленный сургучной массой. Заклинание плавно обтекло осквернителя, и слажным шлепком встретилось пеленой перехода. Густая клякса набухла, поползла в стороны, постепенно увеличиваясь в размерах. Жирные потёки методично поглощали портал, вбирая в себя фиолетовый свет. Тягучая субстанция заклинания уже почти заволокла проём перехода, как вдруг вспухла бубульгумным пузырём. С той стороны что-то яростно продиралось в этот план бытия. «И продралось, будь оно неладно!» Под звонкий шлепок лопнувшего пузыря застывающий переход вытолкнул из себя стремительное чудовище с телом хищника. Хищника из семейства кошачьих. Грациозного, гибкого и быстрого. И еще крайне опасного и смертоносного. К тому же размерами с бенгальского тигра. Хотя у страха глаза велики, могло и показаться. Следом тут же рвануло второе, но ему повезло гораздо меньше. Интервал между появлением тварей хоть и был ничтожным, но все же сказался. Магическая печать успела застыть. Монстр очутился в ловушке. Эдик случайно поймал приценивающийся взгляд вертикальных зрачков, судорожно сглотнул и шагнул назад. Он, кажется, понял, кого это животное выбрало своей законной добычей. Понял и возблагодарил судьбу, что второй хищник застрял. Парню даже одного такого более чем достаточно. Неизвестно, чем дело закончится. Время на мгновение заледенело, заморозив всех участников действия, и тут же стало оттаивать потихоньку, незаметно отпуская с самых краёв. Потом всё быстрее и быстрее, пока события снова не закрутились в бешеном темпе. Случайному наблюдателю глаз бы точно не хватило, чтобы успеть увидеть все детали. Да и не было бы тут случайных. Сбежали бы уже все давно. эйдик и сам не прочь дать драпака. Да две вещи не дают. Первая — это элементарная мужская гордость, не позволяющая бросить соратников в беде, пуская случайных. А вторая — вот эта дрянная кошка, которая не кошка вовсе. «А прости господи, дьявол его ведает, кто?» Ищник припал на передние лапы. Длинный хвост яростно охлёстывал крутые бока. Шкура переливалась блеском расплавленного гудрона, отчего казалось, что животное затянули в латексный костюм. «Вот чего нам сейчас по-настоящему здесь не хватает?» «Так это элементов садомаза!» Эдик выматерился и плюнул в сторону твари. В ответ та зашипела, ощерила пасть и снова смогла удивить. «Чуть не до обоссанных штанов!» Вместо ожидаемых клыков две изубренные роговые пластины сверху и снизу, отдаленно похожие на клюв черепахи, той, которая называется Каймановой и прибольно кусается. Черт возьми, эти челюсти даже на взгляд острые, как хирургический скальпель. Пока Эдик рассматривал диковинную кошку, у остальных тоже становилось интересно. Сен-Херн-Удэ еще раз сверкнул синевой взгляда из-под накидки и нацелился на волшебника. Рука осквернительно дернулась. И Бич улегся на полу аккуратными изгибами. Всем хочется прибить чародея в первую очередь. Эдик успел подметить такую особенность между делом. Бедолага. Недаром его так охраняют. Пальцы мага расплылись полупрозрачной аурой, с такой скоростью он сплетал защитное заклинание. Ему тоже страшно. Но в этом случае только на пользу. Быстрее соображать будет. А то уж сильно медленный он какой-то. Арбалетчики, закрыв спинами своего подопечного, готовились к выстрелу Боевой порядок вобрал себя Деккера и серпом охватил гиганта из портала Невзирая на испытываемый ужас, люди продолжали делать ту работу, для которой их сюда собственно и прислали Как там дальше развивались события, посмотреть не удалось Ищнику надоели игры в тупые гляделки, и он атаковал намеченную жертву Быстро и без предупреждения, живая пружина метнулась черной молнией к Эдику Он едва успел нырнуть за каменную сосульку, кинув монстра то единственное, что находилось в этот момент в руках. Свитки. Наверняка они по-другому работают. Но даже так неплохо получилось. Бумажное облако закрыло чудовище поле зрения, и он вместо человека поймал толстенный сталагмит. Противно заскрежетали когти сползающего вниз зверя. Клацнули челюсти. На пол посыпалось каменное крошево. Тварь умудрилась откусить кусок от кальцитовой породы. Начались натуральные пятнашки. Игра сама по себе увлекательная, но не в этом составе. Водить вызвалась тварь, и второго раунда не предполагалось. Если догонит, то все, игре конец. Эдик носился от одного минерального наплыва к другому, стараясь как можно чаще менять траекторию. А большущий кошак его догонял, периодически выгрызая стенки сталагмитов при этом. Чтоб он себе зубы сломал. Или как там это непотребство, что у него в пасте называется. Понимание, что он долго не выдержит таких гонок, пришло Эдику практически сразу. Слишком много приключений на него за сегодня уже свалилось. И ратных подвигов до да кучи. Он уже и без того бегал лишь на чистом адреналине. А надпочечники ведь не резиновые. У гормонального выплеска тоже есть свои пределы. Надо срочно что-то придумывать. Потому что тварь, похоже, уставать не собиралась. Только во вкус вошла. Эдик заложил сложный зигзаг, умудрившись при этом выгадать несколько метров, пока чудовище пробуксовывало на поворотах, и метнул приготовленные заранее ножи. Один, второй и тут же бросился бежать дальше. Судя по раздавшемуся позади пронзительному визгу, наверное, куда-то попал. Эффект вот только получился обратно ожидаемому. Тварь вместо того, чтобы притормозить, лишь разозлилась и ускорилась. По крайней мере, скрежетание когтей по камню заметно участилось. Заметив впереди относительно свободное от пещерных наростов пространство, Эдик устремился туда. В его голове сложился план. Даже не план, скорее случайное озарение, дважды умноженное на русский авось. Выложиться, правда, пришлось, как Усейну Болту на финише шестометровки, иначе ничего бы не получилось. Да и, к слову сказать, не очень-то Эдик был уверен в успехе своего тактического хода, но решаться было необходимо. Ещё несколько минут, и он попросту упадёт от усталости. Тварь неслась позади, уверенно сокращая расстояние. На это и был расчёт. Зверь прыгнул, Эдик скакнул в сторону. Ответом на его неожиданный манёвр прозвучало возмущённое взрыкивание. Следом послышался противный звук, словно железом водили по стеклу. Монстр елозил когтями по камню, пытаясь погасить инерцию после приземления. Эдик со всей доступной скоростью тут же кинулся следом, вытаскивая секиру и перехватывая ее двумя руками. Сейчас ставка на единственный удар, больше ему сделать не позволят. Хищник попытался извернуться навстречу угрозе. У него почти получилось. Может, какой-то секунды не хватило. Но на этот раз Эдик был быстрее. Он с натужным хеканем вбил топор в череп твари, и монстр рухнул, как подкошенный. Желтые глаза потухли. Лезвие вошло почти на две трети. Ровно посередине головы. Была бы рулетка, можно было бы замерить ради интереса. Но интереса никакого не было. Эдик выпустил рукоять своего оружия, с удивлением рассматривая стекающую по руке кровь. Успел все-таки его, этот кошмарный кошак, полоснуть напоследок. «Твою мать, страшно-то как!» Тихо вымолвил Эдик с абсолютно ровной интонацией не выражающий никаких эмоций, и принялся перевязывать подранное плечо. То, что осталось от многострадальной футболки после этого, одевать было бессмысленно. Парень выдернул из черепа животного секиру и обреченно побрел на звуки лязгающего железа. Там, кажется, битва еще в самом разгаре. Придется принимать участие. А этого делать ой как не хочется. Лучше бы я дома остался и два лишних дежурства взял. Пробормотал под нос Эдик, петляя между сталагмитами. Осквернитель начал действовать в тот же момент, когда Эдуард уворачивался от первого прыжка гигантской кошки. Разворачивающийся бич громко хлопнул, но удар предназначавшийся магу самоотверженно принял на себя один из телохранителей. Он заметил движение и выпрыгнул вверх. Ни на что более времени не оставалось. Кончик боевого бича захлестнулся вокруг его шеи и устремился назад, распиливая мышцы, связки и кровеносные сосуды. Кровь ударила плотными струями из разорванных артерий, и воин рухнул на колени, затем завалившись навзничь. А страшная плеть уже пошла на новый заход. Дейкер на миг вывалился из строя в длинном выпаде и исхитрился перерубить бич почти у самого основания. Сенхерну Дейк хмыкнул и небрежным движением, отбросив бесполезный обрубок, вытянул из-за спины мечи. Щиты бойцов сбились еще плотнее. Клопнул одинокий арбалет. Мимо. А вдруг закрутил клинки в безумную пляску стали и рванул вперед. Показалось, что его силуэт смазался. Настолько стремительно было движение. Один из щитоносцев зазевался и тут же поплатился за это. Подобный противник даже мелких оплошностей не прощает. Сильный удар сбил щит вниз, а когда боец раскрылся, второй клинок вошел под подбородок. Хлынула кровь. Воин рухнул под ноги товарищам. Бешеная юла, в которую превратился Ценхернудей, прокатилась вдоль строя под стальной перезвон сталкивающегося оружия. Короткий миг и новая жертва. На этот раз алибарчик из второго ряда. Гость из портала ввинтился между мечами передней шеренги и вонзил ему сразу оба клинка под ключицы, прямо через доспех. Поразил и отскочил в сторону. Ответные удары его даже не оцарапали. «Быстрый сволочь!» «Стороны!» — крикнул Деккер, осознав, что плотное построение в этом случае не спасает. Хотя о каком плотном построении тут говорить? Людей-то осталось раз-два и обчелся. Тем не менее, ратники бросились в рассыпную а их противник на секунду растерялся. Ему понадобилось время для того, чтобы решить, кого атаковать первым. Одна цель вдруг превратилась в несколько. В подобных случаях по неволе внимание рассеивается. А пока осквернитель вертел головой, атаковали уже его. Два бойца попытались сковать движение шустрого противника своими телами, чтобы остальным было легче справиться. Поразительно, сколько в этом создании силы. Казалось бы, легкое движение плеч, и люди разлетелись в стороны с битыми кеклями. А это два здоровенных мужика на минуточку. Да еще и в полном доспехе в придачу. Если задаться вычислениями, то килограмм 100 в каждом наберется. А может и все 120 двадцать. И чтобы вот так запросто послать эту тяжесть в полет на несколько метров? Один латник врезался шлемом в стену пещеры и сполз сниз без видимых признаков сознания. А второй ударился спиной о дефектную магическую печать. Рядом с пытающейся выбраться кошкой. Волшебная субстанция пошла трещинами и осыпалась крупными кусками, попутно освобождая попавшего в капкан зверя. Осквернитель получил неожиданную подмогу. Получившая свободу тварь тут же вцепилась в незадачливого бойца, тряся и его, как пустую консервную банку. Если придерживаться правды, то синеглазому мечнику помощь была и не нужна. Уж больно у него все ловко получалось. А нет. Вот теперь бы не помешало. С рук мага наконец-то сошло заклинание, и амеба медового цвета шлепнулась на голову осквернителю плюхнулось и тягуче поползло вниз, растекаясь по всему телу. Санхер Нуддей дернулся, пытаясь стряхнуть с себя липкую массу. Но все усилия не приносили результатов. Шансов освободиться было, как у мухи, попавшей свежую смолу хвойного дерева. Густые потеки сложной волшбы продолжали вязать стремительные доселе движения. Теперь людям можно и подобраться. Меч рубанул по предплечью. Алибарда рассекла бедро. Синеглазый не смог ни ответить, ни увернуться. Но, тем не менее, результат поразительно мал. Другой бы на его месте уже лежал с отрубленными конечностями и истекал кровью, а этот еще рыпается. Даже клинки не выронил. Погоди же, два крюка зацепили обе лодыжки. Ноги утащило в стороны вместе с точкой равновесия, и осквернитель шарахнулся о пол. Сверху, атакующим коршуном, рухнул декер, прижимая его всем весом. Меч орденского рыцаря лязгнула камень. Поверженный враг успел убрать голову из-под удара. Черный зверь бросил ковырять свою добычу и поспешил на выручку хозяину. Неожиданный удар пришелся декеру в бок и сбил его, укладывая на спину. Меч вылетел из рук, а хищник уже тянулся к горлу. Рыцарь едва успел перехватить его за шею, второй рукой отбиваясь от когтистых лап. Было бы у декера чуть меньше здоровья, на этом бы все и кончилось. Но пока он справлялся, хотя и с трудом. Синеглазый на ноги и, в свою очередь, бросился на декера Насколько ему позволило это сделать действие замедляющего заклинания? Но даже несмотря на это, бойцы еле успели сдержать его натиск. В воздухе дважды свистнуло. Подоспевший Эдик метнул ножи. Первый впился в плечо осквернителю, а второй... Упс! Звякнуло шлем одного из латников и улетел в сторону. Сработал арбалет. Последний стрелок забил болт в широкую грудь по самые ледки. Ценхернудей и без того уже ощутимо сдал. Но последние раны его окончательно подкосили. Он продолжал сражаться, но уже без прежнего задора. Больше отступал и вяло отбивался от наседающих на него людей. А те его теснились у десятерённой силы, пока не затолкали обратно в портал. В два меча и втрели три алебарды. А сквернитель на миг размылся мазком акварели и исчез. Отправился в свой мир. А точку сражений поставил Эдик, колотив секиру в голову зверя. Так же, как и предыдущему, точно промеж глаз. Хотя специально и не старался, случайно получилось декер облегченно выдохнул и вылез из-под обмякшей хвостатой туши. Бой закончен, остались небольшие детали. По стенам запрыгали зеленые зайчики, послышался знакомый шлепок. Портал перехода стал меркнуть пожираемый магическим субстратом и уменьшаться в размерах. На этот раз обошлось без неожиданностей, так как должно было быть. Через несколько минут на стене образовался уродливый наплыв, твердеющий прямо на глазах. «Ну, хоть теперь-то все», — Эдик помог декеру подняться. «Очень на это надеюсь», — ответил тот, стирая с лица кровь. Чародей снова выпустил магические светляки. После того, как портал погас, в пещере стало темно, хоть глаз выколи. Чародей выпустил магические светляки и начал что-то мудрить с печатью вне времени. С его пальцев то и дело стекали яркие вспышки, выжигающие на печати какие-то мудреные знаки. Не то руны, не то иероглифы. Эдик в порыве любознательности даже подошел ближе, с очевидным намерением потыкать фигуры пальцем. Но тут же был отогнан прочь охранником. «Не надо мешать мастеру, когда он творит волшбу!» Интонация голоса не допускала даже намека на дискуссию. «Не очень-то и хотелось», — пыркнул Эдик, разворачиваясь. Вот тут он слегка покривил душой. «Хотелось. И очень». Неуемная любознательность проснулась тут же, как только отступила опасность. Эдика обуревала жажда познаний, несмотря на усталость и полученные раны. «Ведь совершенно понятно, что печать времени не самая простая штука» особенно учитывая, что здесь полегло два орденских отряда. Один полностью, и один больше, чем на две трети. Из последнего состава в живых осталось всего восемь человек, если считать Эдика, то девять. И отсутствием ран могли похвастаться только мак и его охранник. «Не надо мешать мастеру», — пробурчал себе под нос парень, передразнивая стрелка, впрочем, без особенной злости. Характер у него был такой, отходчивый и жизнелюбивый, и неугомонный к тому же. Тут же, найдя себе другое применение, Эдик отправился на помощь бойцам хоронить павших соратников. Их тела стащили под сталактитовый гребень и в несколько ударов алебард его обрушили. Получилось приличное надгробие. Между камней воткнули меч, а на его рукоять повесили шлем одного из погибших вместо памятника. Теперь осталось только ждать мага, когда он там посчитает, что достаточно хорошо запер пробой. Войны уселись неподалеку от кургана прямо на пол. Тихо переговаривались, осматривали раны друг друга. И отдыхали, раз появилась такая возможность. Впереди еще дорога домой. Да и мало ли какие неожиданности еще могут случиться. А с этими что? Тут бросим. этих показал на трупы кошкообразных хищников и стражи портала. «Ими будут заниматься другие люди», — охотно пояснил Деккер. «Собиратели знаний. Отдельная группа специально обученных магов. Эти дела по их ведомству проходят. Мы не суемся». «Ага», — юнул Эдик и засобирался. Волшебник уже возвращался, завершив свои манипуляции. Деккер поднял сильно поредевший отряд, и они побрели к выходу из шахт. Правда, сохраняя подобие строя, хоть и строить было особенно некого, но любое, хоть немного военизированное подразделение без строя ходить не может. Порядок должен быть в любом случае. Усталость брала свою. Все мысли были заняты предстоящим отдыхом и возможностью поспать в безопасном месте. Желательно в кровати с подушкой и постельным бельем. Еще неплохо было бы поесть чего-нибудь горячего в большом количестве. От проделанного объема физических упражнений разыгрался зверский аппетит. Но вроде недолго оставалось ждать исполнения бесхитростных желаний. До сортировочного зала осталось два поворота. Потом портал, мгновенное перемещение. Уж декерта не оставит боевого товарища без заботы. Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. А это что за перцы? Не удержался от восклицания Эдик, когда наконец-то вышел из самоцветной штольни. На стенах просторного холла горели развешанные факелы. Было светло, прибрано и многолюдно. Ну, уж по сравнению с тем моментом, когда Эдик здесь появился в первый раз точно. По периметру помещения рассредоточился десяток вооруженной охраны, на вид испанцы-испанцами. Конкистадоры эпохи колонизации Южной Америки. По крайней мере, их так на картинках изображали. Это, конечно, на непредвзятый взгляд. Но высокие шлемы Марионы с гребнем и изогнутыми полями узнавались однозначно. Полный доспех и алебарды в руках. Не такие, как у орденских воинов. Поизящнее немного. И откуда они тут взялись, было загадкой даже для Деккера. А он-то по определению знает о происходящем больше всех здесь присутствующих. Были и еще люди. Гражданские, если можно так выразиться. Несколько человек в чудной одежде с закосом под Средневековье. Камзолы, высокие воротники, буфы и всякие такие штуки. Трое субъектов чиновничьего вида сидели за сортировочными столами и сноровисто перебирали драгоценные камни. Над ними стоял четвертый, худой до костлявости, скорее даже тощий, и выреженный как фазан в брачный период. Главный верховод здесь, судя по всему. Да у него еще и личные телохранители имеются. Точно главный. Два звероподобных типа, как тут водится в латах, шлемах и с треугольными щитами. Неожиданный приступ ярости накрыл Эдика с головой. Еще бы, драгоценности, которые он уже считал своими, нагло пересчитывали какие-то незнакомые типы, да еще и неприятные к тому же. «Э, вы кто такие?» Отбурливший внутри злости парень перешел на язык подворотин «Валите на хрен отсюда!» Наверное, смесь местного диалекта и русских матерных слов прозвучала дико. От такой экспрессии даже гигант декер опешил Пестра одет и лениво повернулся, приняв вальяжную позу движение тонких пальцев, унизанных золотыми кольцами с самоцветами, остановили дернувшихся было вперед громил. Казалось, вся спесь мира собралась на узком бледном лице этого индивидуума. Как презрительно выпеченная нижняя губа не задевает длинный нос, оставалось только удивляться. владетельный тип удивленно поднял бровь, рассматривая того, кто осмелился с ним разговаривать в таком тоне. Увиденное не впечатлило тощего ни в малейшей степени. И неудивительно. Многочисленный отряд в потёках крови на помятых латах. Усталый вид бойцов. Эдик вообще имел вид оборванца из трущоб со своим обнажённым торсом и разодранными в лоскуты джинсами. Лишь скользнув взглядом по Деккеру и Чародею, нарядный субъект всё-таки решил ответить. Видимо, опознал в них по каким-то трудноуловимым признакам, равных себе по статусам. «Яс не зайду до ответа на ваш вопрос!» Высокий писклявый голос был таким же противным, как и его обладатель. «Замок в купе со всеми ленными владениями, отныне входит в состав протектората Табарос, а я, в свою очередь, с сегодняшнего дня являюсь наместником северных территорий и владетелем альдирийским, монаршей воли верховного лорда протектора Бароса». На последней фразе самозваный хозяин замка добавил в голос торжественных интонаций и почтительно поклонился куда-то в сторону, после чего продолжил. «А вы, судари!» В его словах неприкрыто прозвучала насмешка. «Сейчас нарушаете право частного владения и находитесь на моей территории, а посему прошу вас покинуть пределы этого замка». «Слышу, тырок, ты чего, с первого раза не рассекаешь?» Эдику было абсолютно похрену на впечатление новоявленного наместника. Он уже закусил у дела. «Владетель выискался, твою мать!» «Стража, взять их!» Бросил стража Бородский вельможа. Утратив интерес к продолжению беседы, Декир хищно улыбнулся и взялся за рукоять меча. Даже в таком урезанном составе ему и его людям понадобится от силы минут пять, чтобы разделать под этих индюков по какой-то нелепой ошибке, называемой «стражей». Гиганты-охранники производили более внушительное впечатление. Но и тут особых затруднений рыцарь не видел. Лязгнул металл. Два ратника выступили вперед, уложив мечи на верхний срез счетов, Нады головами опустились три алебарды. Деккер тоже приготовился к бою, но отдавать приказ к атаке не спешил, наблюдал за развитием событий. Стражники неуверенно зашевелились, принимая подобие боевого порядка. Они топтались, показывая видимость наступательного движения, но за минуту и двух метров не прошли. Позади них суетился младший офицерский чин, десятник, низенький, толстый и кривоногий, и ему чуть не в спину приходилось толкать своих бойцов побуждая их к выполнению приказа. Дворняги против волков. Такое складывалось впечатление, если посмотреть со стороны. Так и не заставив свой отряд двигаться побыстрее, Десятник прокричал что-то невнятное про подмогу и скрылся за дверью замковой галереи. Деккер повернулся к чародею. «Пора!» «И пошел вперед!»